Глава восьмая. Философия за стаканом вина. Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек не глупый. Он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с препятствиями, вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шел к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспеяния и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший мелкие услуги своим сыновьям, зятьям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан, ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся, пожалуй, всего лишь детищем Пиго Лебрена. Пиго Лебрен, Шарль Антуан, 1753-1835, французский писатель и драматург, автор многочисленных фривольных романов, пользовавшихся популярностью в 20-е годы XIX -го века. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими бреднями простака епископа. Порою со снисходительной самоуверенностью он позволял себе шутить над этим даже в присутствии самого Мириэля. Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу, то есть сенатору, и Мириэлю, Привелось вместе обедать у префекта. За десертом сенатор, подвыпивший, но не утративший величественной осанки, вскричал. «Ваш Преосвященство, давайте побеседуем. Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга, они не могут не перемигнуться. Мы с вами два Авгура. Авгуры — жрецы у древних римлян, толковавшие волю богов. Выражение «смеющиеся в гуры» стало нарицательным для обозначения сговорившихся мошенников. «Сейчас я сделаю вам одно признание. У меня есть своя философия». «Вы правы», — ответил епископ. «Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелишь, так и выспишься. Вы покоитесь на пурпурном ложе, господин сенатор». Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал. «Давайте говорить откровенно. На чистоту!» — согласился епископ. «Я утверждаю, — продолжал сенатор, — что маркиз Даржанс, пирон, Гобс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом». Маркиз... Даржанс французский писатель XVIII века, близкий к энциклопедистам, философ-скептик. Пирон греческий философ около 360-около -го, 270 -го года до нашей эры, считавшийся родоначальником античного скептицизма. Гоббс Томас английский философ-материалист 1588-1679 Нежон, последователь Дидро и его сотрудник по энциклопедии. «Они похожи на вас, ваше сиятельство», — прервал его епископ. «Я терпеть не могу, Дидро», — продолжал сенатор. «Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в Бога и еще большей ханжа, чем Вольтер». Вольтер высмеял Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность Бога. Нидгем, английский физик XVIII века, утверждал, что в определенных условиях может происходить самопроизвольное зарождение живых организмов, угривидных телец, и считал это доказательством наличия в природе божественной силы — Вольтер в бытность свою в Англии осыпал Нидгема жестокими сарказмами. Капля уксуса в ложке теста заменяет, да будет свет. Вообразите каплю покрупнее, а ложку побольше, и перед вами мир. Человек — это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог? «Знаете что, Ваше Преосвященство, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Далой великое все, которое мне докучает, да здравствует нуль, который оставляет меня в покое. Между нами, будь сказано, Ваше Преосвященство, чтобы выложить все, что есть на душе» и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравомыслящий. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет с кряги нищим, отречение, с какой стать, жертва, чего ради. Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья другого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа своего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь — это все. Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, или внизу, словом, где-то. Не верю, ни на волос не верю. Ах так! От меня хотят жертвы и отречения. Я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над правдой и неправдой. Зачем? За тем, что мне придется отдать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти лови меня, кто может. Заставьте тень схватить рукой горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывалые и изиды, скажем напрямик, нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна, проникнем в самую суть, черт возьми. Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканное наслаждение. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Я твердо стою на земле, ваш Преосвященство. Бессмертие человека — это еще вилами на воде писано. Ох уж мне прекрасные обещания. Попробуйте на них положиться. Нечего сказать. Надежный вексель выдан дам. Сначала вы душа, потом станете ангелом. Голубые крылья вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал. Кажется, Тертулиан, что блаженные души будут перелетать с одного небесного светила на другое. Тертулиан, 2-3 века, христианский теолог и писатель. Допустим превратятся, так сказать, в звездных кузнечиков, а потом узрят Бога. Та-та-та! Чепуха все эти царства небесные! А Бог — чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в монитере, но почему бы, черт побери, не шепнуть об этом приятелю? «Монитёр» — газета, основанная в 1789 году, и дававший отчет о политических событиях. Направление монитора много раз менялось. В период реставрации монитор стал официальной газетой правительства Бурбонов. За стаканом вина! Пожертвовать землей ради рая — это все равно, что выпустить из рук реальную добычу ради призрака, дать одурачить себя баснями о вечности — «Ну нет, я не так глуп. Я ничто. Я господин ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соединенных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор — страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание?» В ничто. Но я приду туда в настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну а дальше все идет само собой. Могильщик уже там. Нас с вами ждет пантеон. Все проваливается в бездонную яму, конец, финиш, окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне, смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-нибудь мне сказать? Да ведь это просто смешно. Бабушкины сказки. Бука для детей и егова для взрослых. Нет, наше завтра мрак. За гробом все мы ничто, и все равны между собой. Будь вы Сардонапалом, будь вы Венсен де Полем, все равно вы придете к небытию. Сардонапал полулегендарный ассирийский царь девятый век до нашей эры, которому приписывалась жизнь, полная роскоши и наслаждений. Венсен де Поль, французский миссионер 17 века, церковные легенды изображает его праведником, образцом самоотречения. Вот она истина. Итак, живите, живите, наперекор всему, пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Уверяю вас, ваше преосвященство, у меня и в самом деле есть своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить детской болтовней. Но, само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой голытьбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами, и они все это жуют. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть Бог, и то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю господина Нежона. Милосердный Бог, мил лишь сердцу толпы. Епископ захлопал в ладоши. — Отлично сказано! — вскричал он. — Какая великолепная штука этот материализм! поистине чудесные, он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уж не проведешь. Он не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна Д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этой превосходной философией, Испытывают приятные чувства полнейшей безответственности И считают, что могут безмятежно пожирать все Должности, синикуры, высокие звания, власть, Приобретенную как честным путем, так и нечестным Они могут разрешать себе все Нарушение слова, когда это выгодно Измену, если она полезна Сделки с совестью, если они обещают наслаждение А потом по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор. Но право же не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа... Обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей и для вас существующей философией, изысканной, утонченной, доступной только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем радостям жизни. Эта философия извлечена из неведомых глубин, вытащена на свет Божий специальными исследователями. Но вы, добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в Бога оставалась философией народа, так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.